Обычное явление при упражнениях аутогенной тренировкой. Физический и психический тонус человека во время аутогенного погружения, как мы уже знаем, отличается как от состояния бодрствования, так и от состояния сна. Переход от нормального состояния к гипноидному сопровождается изменениями функционирования психических и физических систем организма. Картина перестройки деятельности организма прослеживается с помощью энцефалограмм, отображающих биотоки мозга, и также, как показал Польциен, сопровождается понижением температуры тела, замеряемой ректально через прямую кишку на 0,8 градуса в час. В опытах, проведённых в медицинской поликлинике Вюрцбурга, этот синдром чётко разделял испытываемых на достигших состояния релаксации и пребывающих в возбуждении. Пациенты с глубокими неврозами не могут добиться приключения даже после многих месяцев тренировки, указывал Поль Цен. Однако здесь мы намерены побеседовать не об экстремальных отклонениях, а о достаточно распространённых побочных явлениях, аутогенных разрядах, сопровождающих занятия аутогенной тренировкой, поскольку именно они часто ставят под сомнение целесообразность тренировок или заставляют отказаться от них. Многие аутогенные разряды, такие сопутствующие явления, как тянущие ощущения в мышцах, Ощущение вибрации, подергивания, почесывания и зуд или временная глухота быстро проходят на последующих занятиях при регулярных тренировках. Они представляют собой формы проявления эффекта расслабления, не опасный и полностью безвредный. По мнению некоторых ученых, эти явления обычно сопровождают процесс разрядки перенапряженных областей мозга. Известно также и другое явление – эффект расслабления отчуждение от самого себя, которое порой проявляется в ощущениях и представлениях. Например, палец или другая часть тела, на который направлена формула тяжести, распухает, рука увеличивается в размерах, становится тяжёлой, как свинец, и сливается с подлокотником кресла. Тот или иной орган или часть тела, как будто больше не принадлежат мне, существуют независимо от меня. Таких исходных форм аутогенных разрядов насчитывается огромное множество. Они встречаются не только в упражнениях на тяжесть, но и при всех остальных упражнениях основного курса. Поэтому с занимающимся аутогенной тренировкой следует посоветовать продолжать систематические тренировки, не обращая внимания на подобные побочные явления. Они прекратятся, если тренироваться регулярно и последовательно.